Дмитрий Торопов. Дома. Эпиграф. Дома, дома, дома, микрорайонов мощь. Слепые их глаза чернеют ночью вновь. А утром они вспыхнут, начнётся новый день. Ти враньме телью дыхнет в проснувшихся людей. Но те лениво сонно на кухеньку пойдут. И не заметится снова, как в дом снежинки бьют. Дома, дома, дома, микрорайонов мочь. Слепые их глаза чернеют ночью в навь. Вы ни разу не слышали, как разговаривает в ночь дом сам с собой? Нет? А я слышал, и не только слышал. Я теперь с ним даже подружился. Без лишней скромности мы с ним стали лучшими друзьями. Если меня не изменяет память, по прошествии 5 лет это всё началось из-за банальных бытовых неурядиц. Меня выгнали с работы, потому что я, как выразилась одна из коллег, некчёмный и неудачливый профессор. Вот и попал под увольнение первым. Это для меня сейчас бытовая мелочь, если откуда-нибудь выгонят, а в то время для меня это была жуткой трагедией. От невыносимых переживаний у меня началась бессонница и нудные головные боли. В одну из таких ночей я вдруг неожиданно услышал монотонное бормотание. И прислушавшись, я начал разбирать слова. А через некоторое время целое предложение, из которых я понял, что кто-то бранит моих соседей по подъезду за грязь и недоделанные ремонты, и еще за какие-то проделанные дыры в несущей его панели. И тут я понял, кто разговаривает сам с собой. Это был пятиэтажный четырехподъездный мой дом. Не буду описывать, как я с ним научился разговаривать. Это долго и нудно. Главное, мы с ним стали лучшими друзьями. Каждую ночь он рассказывал мне, что происходит в его недрах, с жильцами. И очень часто на них жаловался. После 3 месяцев безработицы меня взяли дворником и уборщиком в наш ЖЭК. Каждый день я с порошком и с мылом тщательно мыл его четыре подъезда. Оттирал надписи и гонял мальчишек. Все окружающие надо мной смеялись и крутили у виска, но мне было наплевать. В знак признательности за мои заботы дом со мной стал разговаривать даже днём, хотя днём дома спят. Однажды он пожаловался на телевизионные антенны, что стоят у него на крыше. Я ночью все их срезал. Из-за этого меня увезли в психушку. А вчера я узнал из газет и из телевизионных новостей, что на мой дом упал самолёт. И тут я всё понял. Он хитростью избавился от меня, чтобы спасти. Видимо, мой друг заранее предчувствовал смерть. Я буду его помнить до конца своих дней. Он был моим самым лучшим и верным другом. Да, кстати, у меня появился новый друг. Это где я сейчас нахожусь. Я мы с ним разрабатываем план, как мне уйти на волю. Этот отрывок из дневника мне показал мой хороший приятель, главврач психдиспансера. А при следующей встрече я узнал от него же, что этого сумасшедшего неоднократно ловили, но он каким-то непостижимым образом снова убегал. А сегодня днем я встретил его в своем подъезде. Он с тщательностью тёр каждую ступеньку, как будто она была золотая, а не из железобетона. Я вынес ему немного еды и дал ключи от чердака. Он меня сильно благодарил, вытирая слезы у меня с подбородка, а потом, смеясь, побежал наверх. Нет, я не расскажу про него своему приятелю, ведь по крайней мере, если что-то случится с моим домом, я об этом узнаю вторым, потому что бывший профессор пообещал мне, что научит меня разговаривать с домами. Как никак, я уже пятый месяц слышу чей-то шёпот в ночи. Читала Светлана Фёдорова.